Я приказы выполняю. Приказы тоже разные бывают. Ну, это я не знаю. Что мне говорят, то я и делаю. Вот на том и его отряде. Отряды тоже разные бывают. Ну, ты считал, например, Тимурова команду. Нет. Картину видел. Ну вот. Если помнишь, там два отряда было. Один, которым Тимур командовал, а другой Мишки Квакина. Помнишь? Ну, помню. Ну вот, если помнишь, должен был понять, что Тимуровский отряд людям пользу приносил. Отряд Мишки Квакина, наоборот, был бандой хулиганов. Понял? Что ты хочешь от меня? Помнишь, не помнишь? Что ты мне экзамен устраиваешь? Что хочу, то и помню. Отстань от меня. А то расскажу все Харьку. Плохо тебе будет. ты. же не знаешь, что я имел в виду. Ты сперва дослушай, а потом делай выводы. Может, ты меня наоборот понял? Катяныш. Мы побежали к Нелькиному дому на ходу, накидывая на себя простыни. Что такое? Куда вы? Кто это такое? Кто это? Мама! Мама! Ну иди же сюда! Ну что такое? Вы что, с ума сошли? Нашли время играться. Убирайтесь отсюда! Все убежали, я тоже был рвануться, но дядя Христофор, отец Нелли, ухватил меня за плечо. Это надо в милицию. Так это же не да. не надо. Сын Лейлый! Возмутительно! Возмутительно! Ребенок, интеллигентных родителей и такое хулиганство! Нужно сообщить в милицию! А еще мать в происполкое работает. Вот именно! Безобразие просто! Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. <свят> не плачь не плачь. Ладно, Христофор, отпусти его. Они думали, наверное, что я испугался, а я плакал от обиды. Ну зачем я согласился пугать их? Зачем не убежал вместе со всеми? Зачем плачу сейчас? И больше всего было обидно из-за того, что я плачу у всех на глазах, но остановиться не могу. Ну, ну-ну, ну, ну, ну. Ну, хватит, как тебе не стыдно? Ты же хороший мальчик. Ну, разве эти хулиганы и тебе товарищи... Ну, конечно, конечно. Знаешь, он не виноват, друзья у него плохие. Ну, ничего, вот завтра я поговорю с их отцами и всех найду. Я не назову ни одного имени. Ну, то, что ты не выдаешь товарищей, это хорошо. Но лучше с такими товарищами не водиться. У тебя же хорошая голова. Ты же отличник. Не отличник я. Как не отличник? Все говорят, что ты лучше всех знаешь математику. Ну, по математике у меня пятерка, а по другим предметам есть четверки. Ну, другие предметы, это неважно. Главное, это математика. Вот нашей Нелли математику очень трудно дают. Ну, мама, ну опять ты начинаешь. Ну, доченька, почему ты волнуешься? Ну, разве я что-нибудь плохое говорю? Я же знаю, что можно сказать, а что нельзя. Просто уже мало дней осталось. Мама! Ну, не кричи. Я совсем про другое говорю. Я хочу сказать, что тебе надо как следует подготовиться к новому учебному году. Восьмой класс – это не шутка. Особенно геометрия. Ты должна повторить её сначала до конца, как будто на экзамен идешь. Это обязательно. И вот как раз Элик тебе и поможет. Ты поможешь, Нелли? Вообще-то, если Нелли согласна. А почему она не согласна? Ну ты же согласна, дочка. Я могу в любое время. Я сейчас совсем свободен. Лучше с утра. Приходи завтра, в одиннадцать часов. Ну, ну вот, ну вот нет худа без добра. Я попрощался и пошел к двери. Натолкнулся на стул. Тетя Аида закрыла за мной дверь и улыбнулась, когда сказала до свидания. 14 августа. Ровно в 11 часов я пришел к Нелли. На столе уже лежала геометрия, экзаменационные билеты и тетрадка в клетку. Нелли была одета в широкой, длинный до земли халат своей матери. Ты пока посмотри, тут первый билет, я сейчас приду. Когда она вернулась? Я рассматривал фотографию. На ней черноволосая молодая женщина с большими глазами мечтательно смотрела вдаль. Ну что, нравится? Вообще-то да. Она такая это... красивая. Это моя тетя. Да? Ну, мы похожи с ней? Я не знаю, все говорят, что мы очень похожи. А мне так кажется, что нет. Она очень красивая. Да нет, вообще-то так, ты знаешь... Сходство есть. Ну, у меня глаза серые. И вот тут мне пришлось посмотреть на нее. Глаза действительно были серые. А я думала, что ты знаешь, у тебя голубые. Да, все так думают. А у них цвет меняется. А у тебя какие? Не знаю. Я... Ну-ка ну-ка, ну-ка так я посмотрю. Ой, Кари! Слушай, а почему ты такой маленький? Ну? Не знаю Но тебе исполнилось хотя бы 15? Нет. Да. Тогда все нормально. Я думала, что тебе больше. Да мне будет 15 скоро уже, в феврале. Да, скоро. Слушай, а сколько лет вашему пахану? Пахану 17. 17. Угу. А что, он в меня очень влюблен? Откуда я знаю это? Ой, да вообще он такой нахал. Дерется со всеми, распускает руки, и вы его все боитесь, я знаю. Не боимся мы его. Да боитесь. Вы такие дети вообще. Занимаетесь какими-то глупостями. Вот у меня есть знакомые мальчики, так они совсем по-другому себя ведут, а им столько жилет, сколько и вам. А мы, если хочешь знать, на яхтах скоро будем плавать, ну поняла? Да. На настоящих яхтах в открытом море будем ходить. Слушай, а стихи писать можешь? Да. Ну, что-то могу я. Можешь? М могу. Почитать дашь? Ну, конечно, дам, когда напишу. Ну, ладно, тогда все. Давай заниматься уже. И мы занимались геометрией целых два часа. сегодня ночью на нашем пустыре произошло нападение на милиционера его ударили чем-то тяжелым и вытащили из кобуры револьвер милиционера увезли в больницу это кто-то из наших его стукнул он не давал им играть в карты во враде. заодно и револьвер стащили